Глава четырнадцатая Мы как раз всей семьей собрались на кухне к завтраку, когда в дверь с главного хода настойчиво забарабанили тяжелые кулаки. «Кто в такую рань?» – удивился Зак, который по неведомой причине сегодня остался дома и в этот самый момент увлеченно катал на закорках довольно визжащего Ванечку, мешая нам с Василисой накрывать на стол. «Сейчас гляну». Тревога закралась в сердце. Я торопливо вытерла полотенцем руки и уже было направилась к двери, но Зак меня остановил. «Я сам». Он садил с себя недовольно упирающегося мальчишку и вышел в зал для посетителей. Я за ним. «Королевский закон! Открывайте!» Массивная дверь едва сдерживала натиск агрессивно настроенных гостей. Зак убрал засов, и в зал ввалилось человек десять, все приоружие и одеты в форму жандармов. «Граф ветский вы обвиняетесь в попытке отравить его величество у Антуанца!» «Приказано немедленно доставить вас в дом действующего градоначальника Пресенваля для выяснения всех обстоятельств дела о покушении на короля». Полный мужчина с пышными усами и военной выправкой бесстрастно выпалил положенные к случаю слова без единой запинки. «Прошу не оказывать правосудию сопротивления, это бесполезно, как вы могли обратить внимание. Среди нас имеются довольно сильные практикующие маги». Те самые маги зашли в дом с задержкой, Кто-то неловко переминался с ноги на ногу, кто-то опасливо озирался, похоже, впервые принимая участие в аресте собрата по профессии. Брать штурмом чьи-либо дома ранее им не приходилось. Наверняка каждый при дворе имел самое что ни на есть мирные обязанности, а сегодняшнее сопровождение жандармов оказалось вынужденным из-за нетривиальной ситуации. Однако вид этих нелепых людишек меня ничуть не успокоил. «Мне незачем сопротивляться», — невозмутимо отозвался Зак. «Ваши обвинения беспочвены, поскольку я не просто присягал королю, но и давал магическую клятву на крови. Что, как вы понимаете, исключается мою возможность нанести вред клятвопринимателю», — дом подтвердил слова хозяина торжественной тишиной. «Это не наше решение, Илорграф», — с сочувствием в голосе потупился усач. «Я признала в нем одного из постоянных клиентов Зака, который запасается настойками на все случаи жизни. Наше дело — доставить вас к начальнику госбезопасности», Мужчина кивнул на улицу, и я заметила на дороге странного вида темную карету. Совершенно без окон и лишь с одной единственной дверцей. Еще несколько открытых повозок, по-видимому, предназначались для сопровождающих магов и охранников. М да мрачная процессия. Могу я одеться, Элора? Зак жестом показал на свой расхристанный домашний вид. Конечно, конечно. Смущенно поторопился выразить всеобщее согласие усач. Только, пожалуйста, без ваших там выходок. вдруг вклинился высокий, худой, пожилой мужчина с длинным носом и грязными седыми волосами, напоминающий всем своим видом хорошо потрепанную швабру. Столичный маг, предположила я, так как одет он был не в форму, а взгляд имел презрительный и надменный. «Как скажете!» усмехнулся зек и, повернувшись спиной к пришедшим, уже собирался подняться к себе. «Не так быстро, уважаемый!» процедил сквозь зубы длинноносый. «Неужели мы похожи на идиотов?» И вот так просто отпустим вас, дабы вы сбежали через черный ход или окно». Я, Зак, да и все присутствующие смотрели с недоумением на ретивового мужчину, который уж слишком близко к сердцу принял миссию ареста и препровождения графа к законникам. «Уважаемый адью, Сью!» Глупейшее имя удивительно подходило своему хозяину. «Под сводами переговорного дома я торжественно обещаю вернуться через десять минут». Вежливая, но холодная улыбка коснулась красивых губ Зака. Уважаемый Адью передернулся, но еще выше задрал острый подбородок. «Надеюсь, хотя бы магическому дому вы верите, если уж я не удостоился подобной чести?» Носатый громко сглотнул, но промолчал, лишь пренебрежительно скривившись на слова Зака. «Мы верим, граф, и вам, и вашему дому», — поспешил заверить усач. «Как же его зовут? Кажется, Жорен. Пожалуйста, мы вас ждем. Благодарю». Сухой ответ и быстрые удаляющиеся шаги. В процессе ожидания неизваные гости, стараясь не встречаться друг с другом взглядами, вяло перекидывались пустыми репликами. И лишь один человек явно наслаждался ситуацией. «Адьюс, ю». Он самодовольно прохаживался вдоль барной стойки, похлопывая по столешнице ладонью, и даже несколько раз прочистил горло, пытаясь начать с кем-то разговор. Но удивительным образом находящиеся рядом мужчины, словно шары в бильярде расходились в разные стороны до того, как к ним успевал обратиться этот сноб. Вроде и придраться ни к чему, но и общаться не с кем. Я как можно незаметнее протиснулась вдоль стены к Жорену. Нужно же хоть немного прояснить происходящее. А то чувствую себя будто в фильме ужасов. Ощущаю приближение чего-то страшного и неумолимого, но осознать угрозу более конкретно не получается. Паника накатывает, так как неизвестно, откуда ждать следующий удар. Илор Жарен, сжальтесь. Я картинно заломила руки, приметив, что именно так себя ведут здешние впечатлительные дамочки. Не оставьте в неведении. Объясните, бедной девушке что происходит. Подход к мужичку я выбрала правильный. Он лихо подкрутил стоящий торчком ус и выгнул грудь колесом. Задержание. По обвинению. Вы же слышали, уважаемая? Он вздохнул. Пока ничего не известно, но я уверен, что все это лишь какая-то нелепая ошибка. Захарий наш добрейший души человек. Но кто велел? Чего сказал? Каким вообще боком сюда Захария приплели? Я настойчиво пыталась добыть у Жарена хоть крупицу полезной информации, бесцеремонно теребя того за рукав. Я и сам толком ничего не знаю, — наконец признался с видимым сожалением тот. Нас всех буквально вырвали с утра из постелей. В особняке при Синвале творится свето-представление. Лекари, дознаватели, охрана – все поставлены на уши. В конце концов, сам начальник госбезопасности собрал группу задержания и отправил за Захарием. Почему именно за ним, что конкретно произошло и будет дальше? Увы, эти вопросы не ко мне. Думаю, вам следует попытаться через пару дней, когда все утрясется, обратиться к главе. к Кому обращаться, я не расслышала, так как в зале появился Зак, уже одетый в тулуп и скрипучие сапоги. На шее повисли Вася с Ваней и в голос принялись быть такими дурными голосами, что хоть петлю впетлюлись. Всю честную компанию, в том числе и меня, передернула от подобного зрелища. Зак бросил взгляд, молящий о помощи в мою сторону. Пришлось мешаться. Подцепила за талию Василису и притянула к себе. — Тише, маленькая, мы все решим наилучшим образом, вот увидишь, — увещевала я ее, отводя в сторонку. — Сейчас уйдут все, запрем двери и пойдем в город. Не нужно создавать Заку лишних проблем. такой вот бессмысленной задержкой. Я ее нежно обнимала, но при этом крепко удерживала от попыток присоединиться к братцу. Наконец до сознания девочки дошло, что бесполезно и даже вредно испытывать терпение конвоиров гораздо выгоднее было бы сходить и похлопотать за справедливость к высшим чинам власти мущих. Она вытерла слезы, и я, переведя дух, разжала кольцо объятий. С серьезной мордашкой Вася сняла с закованничку, вцепившегося всеми конечностями в мужчину. молчи Только и сказала она, и малыш затих. Дети, будто и не было недавно некрасивой сцены с истерикой, степенно попрощались с Заком и удалились. Черно-синий взгляд тревогой заскользил по присутствующим в зале, и я поняла, что наступила моя очередь. Выбравшись из-за мужских спин, направилась к Заку. В этот момент он меня заметил и в один шаг оказался рядом, сгреб в охапку и зарылся носом в мои волосы. «Даже не переживай», — чуть слышно, только для меня проговорил он. Все образуется. Ага. С долей сомнения вздохнула я. Я невиновен, а значит, в ближайшее время это выяснится. Совсем скоро я вернусь домой. М -м -м. Не смеши мои беляши. Наслышаны я о королевском правосудии. Разбираются как следует и наказывают, кого попало. Тот, кто занимается заговорами да интригами, обычно остается в тени, неузнанным и незапятнанным. Зато самых порядочных делают крайними. Аня. обхватив мое лицо огромными теплыми ладонями заг заставил поднять на него глаза не вздумай наделать глупостей обещай что не будешь ничего предпринимать поступишь как мудрая женщина и останешься дома хорошо легко собрала я и дом недовольно заскрипел просто подожди меня до завтрашнего дня взгляд зака прямо таки умолял меня о благоразумии но ну, как я могла ему отказать конечно без проблем Дом предупреждающе загрохотал, а одна из досок над нами начала опасно отделяться от потолка, выплевывая держащие ее гвоздики. Незваные гости переводили взгляды, кто удивленные, кто укоризненные, с меня на Зака и обратно. Да, я солгала, и что? Не имея больше сил сдерживать переполняющее меня напряжение, обратилась ко всем присутствующим. Далеко не всегда люди хотят слышать правду, поэтому проще соврать им, чтобы не беспокоить. — Аня, — простонал Зак. А вот не могу я в подобной ситуации спокойно сидеть дома и ждать милости от короля. Все больше распаляясь, торопилась я высказаться. Разумеется, мне придется самостоятельно искать справедливости. И нечего на меня так глазеть. Я всего лишь хочу честного суда и беспристрастного решения проблемы. Поэтому могу пообещать что угодно, но никак не пассивного ожидания. выговорилась и даже, кажется, немного полегчало. Во всяком случае, желание перестрелять присутствующих ушло. Переговорный успокоился, народ тоже. Не мог лишь угомониться Зак. «Пожалуйста, лишь до завтрашнего утра подожди», настойчиво уговаривал он. Я кивнула. «Думаю, подобный жест за ложь нельзя посчитать». В любом случае переговорный не среагировал, и Зак с облегчением выдохнул. Густые ресницы прикрыли синеву глаз, бросив длинные тени. «Да чего он красив!» Ужас меня пробирал до костей, что вот сейчас этот идеальный мужчина выйдет за дверь и больше никогда не вернется почему то мне никак не верилось что произошедшая ошибка незлонамеренная интрига против хозяина переговорного до да чего же мне хотелось наподобие ванничке обвить его руками и ногами прижаться и не отпускать никуда кричать громко во всю мощь легких о том что нельзя арестовывать невинного человека что место заков переговорным что без него загнется и дом и лес и даже я в носуне приятно защипала а глаза заслезились как не вовремя Не хватало еще при всех здесь разреветься. Я растянула до ушей улыбку, пытаясь взбодриться и не позволить себе прилюдно разнюнеться. Я подумаю, — хитро подмигнула Заку и вывернулась из объятий. Иди, тебе пора. Все будет хорошо, — теплая родная ладонь напоследок прошлась по моей окушке Я об этом позабочусь, — тихо пробурчала, отворачиваясь и не желая смотреть, как он выходит в позорном сопровождении конвоя. Я вернулась на кухню. На душе скребли не кошки, а самые настоящие соблезубые тигры. Что делать? Что делать? Что делать? — Аня! Я только что узнала и побежала скорее сообщить тебе. Через запасную дверь в кухню влетела Агата. Такой высокооплачиваемую швею и модистку я раньше никогда не видела. Расхристанное пальто, встопорщившийся шарфик и, как довершение всего, вишенка на вкусном, но небрежно оформленном пироженном, съехавшая на бекрень симпатичная шапочка, которая делала свою обычную элегантную обладательницу смешной и нелепой. — Анечка, моя дурные вести! И негодный гонец с этими дурными вестями, к сожалению, я! — подружка враз поникла. — Но я просто не могла остаться в стране, извини. Только что Агата представляла активный вулкан, который, того и гляди, взорвется. И вот уже она обессиленная прислонилась к косяку, вся такая жалкая, убитая. Я принялась раздевать подругу. С трудом переправила от стены к столу эту на вид хрупкую и невесомую зефирку, оказавшуюся неожиданно тяжеленькой. Усадила на стул, налила из пузатого чайника, приготовленный к завтраку еще горячий травяной чай, добавила, как учил Зак, пару капель успокаивающей настойки. Совсем не изящно в пару глотков Агата сушила чашку и, вытаращив на меня, глаза выдала. — Захария, обвиняют в покушении на короля! Я горько усмехнулась. — Ты со своей новостью опоздала эдак на час. Горло перехватило железным обручем, и, чтобы заставить себя вдохнуть болезненный но жизненно необходимый глоток воздуха, пришлось сделать над собой неимоверное усилие. — Как это? — не поняла подруга. — Ведь я только что из дома пресенваля. Ох, дорогая, там такое творится! Захария пару минут назад забрали. О -о -о -о. — Быть может, ты слышала? В чем он хоть виноват? А то пришли, арестовали, а сами знать ничего не знают. — Слышала. — Агата огорченно замолчала. — Ну? — нетерпеливо поторопила я. — Слышала, что яд сильный оказался в успокоительных каплях, которые приготовил Захарий. Глупость какая! Он их продал еще неделю назад, а отравился король только сегодня? «Анечка, я всего лишь передаю то, что другие говорят. Меня, впрочем, далеко и не пустили. У порога полчаса продержали, затем один из безопасников допросил в отдельном кабинете. И все, тут же выпроводили за ограду». «Ясно», — разочарованно сникла я. «А, вспомнил еще кое-что. Народу в особняк набилось уйма. лекари собрали придворных и со всего города. Говорят, такой хитрый яд оказался, что ни одно противоядие не берет». Пока получается лишь замедлить действие на несколько часов. Со вчерашней ночи агонию продлевают в надежде спасти. Даже столичные маги не в состоянии справиться с действием неизвестного состава, явно из чужедальних мест отрава привезенная. — Ну вот, — обрадовалась я, — существенный довод в пользу Захария. Он много лет даже не выходил из дома. Агата вздохнула еще горше. — Нет, дорогая моя, это довод против него. Он много лет не появлялся в городе. что вполне мог путешествовать по другим странам. А там, в чужеземье, реальный от какой-нибудь прикупить. Но у него есть свидетели, что каждую ночь он находился в собственном доме. Кто? Пьяницы и болезные? Так первым никто не поверит из-за их невменяемости, а вторым — из-за опаски ложных свидетельств, в пользу мага, который снабжает, много чем снабжает, да еще держит язык за зубами. А я и дети... А вы у него появились недавно. Он мог к этому времени уже вернуться из путешествий. — Агата, милая, ну что же делать? Нужно же как-то спасать его. — Нужно, — согласилась со мной подруга. — Если бы еще знать как. Сидеть на месте, сложа руки, ни в коем случае нельзя. Мы призадумались. — В особняк, предположим, попаду при помощи пресенваля начала вслух рассуждать я, но меня перебила Агата. — Он тебе чем-то задолжал? — Здорово. Тогда, возможно, и подсобит, — обрадовалась она. — Нет, не должен, просто я подумала. Мне казалось... В общем, я считала, что они с Захарием друзья. А друзья друг другу помогают, разве нет? — Друзья, может, и помогают, но Прессенвальд друг исключительно самому себе. Подруга скривила кислую мину. — Даже не надейся на него. — Надо же, я, конечно, считала Алина тем еще жуком, но не до такой же степени. — Давно хотела спросить тебя, Агата. Подбирая слова, осторожно начала я. Откуда ты знаешь градоначальника с такой нехорошей стороны? — А, — как обычно отмахнулась она, — сейчас не до того. — И все же, — заупрямилась я, — вдруг это как-то поможет Захарию? — Да никак не поможет. Но вкратце, раз уж тебе так интересно, расскажу. Сдалась она. Он был в длительное время очень дружен с моим супругом, а несколько лет назад без зазрения совести подставил и воспользовался представившимися преимуществами. попросту говоря, занял Мужнину должность градоначальника. Я ахнула. Такого от добродушного Алина вовсе не ожидала. Но как же законы чести почему жители городка не объявили при сен -Вале бойкот, не заступились за бывшего правителя? Городок-то маленький, все про всех все знают. Ну, замялась на мгновение Агата. Дело в том, что действия моего супруга иной раз кое-где были не совсем правомерны. И тут же с уверенностью добавила, Но это вовсе не отменяет гадкий поступок бывшего друга. Я не стала оценивать сказанное подругой, поскольку подробностей дела она мне не раскрыла, а правда, как известно, у каждого своя. Кто знает, почему Аллен так поступил? Быть может, Агатина не совсем правомерен, скрывает серьезные должностные преступления? В любом случае, подруга права. Для меня эта информация сейчас совершенно бесполезна. К кому же мне тогда лучше всего подойти? К кому следует броситься в ноги или предложить взятку? Продолжила я развивать прежнюю мысль. Взятку давать даже не думай. Никому. Дело слишком серьезное. Покушение не на кухарку какую, а на самого короля. Я уже собиралась обидеться на намек дешевизны жизни кухарки, но потом поняла, что Агата снова права. Убийство любого другого человека, разумеется, доблестные правоохранительные органы расследовали бы, но далеко не с тем рвением и злостью, как в случае с монархом. Сейчас денежная подмазка может лишь навредить. Но я же не собираюсь выгораживать преступника. Мне всего и нужно, чтобы нашли настоящего виновника, а Захария отпустили. А знаешь что? Загорелась Агата, не иначе как осененная великолепной идея. Иди-ка ты к начальнику безопасности. Он сейчас там самый главный. Вся отчетность по расследованию к нему стекается. скажи что у тебя есть важные сведения по делу о королевском отравлении. Должны пропустить. «Пусть только попробует не пропустить!» — воодушевилась я. «А как попадешь к нему, бросайся в ноги, рассказывай, какой Захарий замечательный, требуй, чтобы у тебя взяли показания. Если даже это не поможет арестанту, то хоть обстановку разведаешь». «Спасибо тебе, гадочка, большое-пребольшое!» «А мне-то за что?» — удивилась подруга. «За поддержку и толковую мысль!» «Да ладно тебе!» — выдумала тоже. Или я смутилась?» Я налила ей еще чаю и придвинула вазочку с песочным печеньем. Подобного во всем городе никто не делал, можно сказать, эксклюзивное. А сама побежала на второй этаж одеваться. Выбирала ей из небольшого, но практичного гардероба те вещи, которые подошли бы на все случаи жизни. Теплые круженые чулки, платье, застегивающееся при желании как на все пуговки наглухо, так и по необходимости лишь до середины ряда, оставляя декольте максимально доступным для нескромных глаз. Сапожки на каблучке, но при этом с такой удобной колодкой, что хоть на балу пляши, хоть в пеший поход отправляйся. Выудила из коробки модную шляпу, окутанную не вуалью, а невесомой пуховой шалью. Требовалось нарядиться презентабельно, но не исключать из возможного сценария необходимость длительного ожидания приема у высокопоставленного чиновника даже и на улице. Наконец, прихватив редикюль, я вылетела в коридор и столкнулась с полностью одетыми детьми. «Вот дают!» ей забыла, что пообещала им пойти в город всем вместе. «Мы готовы!» — подтвердил очевидная Ванечка. Я беспомощно взглянула на Василису. Та поняла меня без слов, но вовсе не собиралась облегчать жизнь, хмыкнув. «Мы идем с тобой, без вариантов. Там холодно!» — выдвинула я единственный пришедший мне в голову аргумент. «Мы привычные!» И так снисходительно зырк на меня. «Не, не уговорю побыть дома. Но ведь и с собой брать нет смысла. Вряд ли детей пустят к высокому начальству». Я задумчиво спускалась вниз в сопровождении деток, которые старательно наступали мне на пятки, шагая в ногу и дыша в спину. Можно подумать, я от них сбегу. Хотя неплохая идея. «Неужели решила взять с собой детей?» — всплеснула руками Агата, завидев нашу процессию. «Ну не оставлять же одних!» — смущенно пробормотала я. «На что тогда нужны подруги?» — изумилась Агата. «Я побуду с ними, а ты беги. Но как же твой магазинчик?» «Неужели ты думаешь, что во время подобного переполоха хоть кто-то вздумает приобретать наряды, нанеся тем самым оскорбление его величеству? Нет, двор сейчас старательно демонстрирует сильнейшее волнение о здоровье своего короля. Вот если у Антуанса отправится на небеса, тогда все кинутся за платьями траурного цвета, а пока врачи и маги борются за его жизнь, я абсолютно свободна». Я радостно оглянулась на Василису. «Иван пусть сидит с тетей Агатой дома», — распорядилась она. «А я с тобой. Вдруг что понадобится?» «Например?» «Я бы с удовольствием и Ваську на подругу оставила». «Сбегать куда?» — невозмутимо ответила девочка. «Уж побыстрее тебя будет». «Твоя правда», — согласилась я. «На дальние дистанции я не бегун. Да и может статься, что мое присутствие потребуется в двух местах одновременно». «Хорошо», — уговорила. «Вот и славненько», — улыбнулась Агата. А мы с Ванечкой вас подождем и во что-нибудь интересное поиграем. Подруга приобняла мальчика за щуплые плечики, Ванюшка при этом скривил кислую рожицу, но сопротивляться не стал. Слово сестры для него всегда было приоритетным. Со спокойной совестью мы с Васяткой облачились в шубке и поспешили к особняку пресенваля. Легкий морозец щипал за щеки и нос, прибавляя скорости нашим шагам. Несмотря на то, что совсем недавно выпал снег, и всюду возвышались пушистые сугробы, идти оказалось легко. Дорогу с утра вытоптали и укатали множество лошадиных ног и каретных колес, добирающихся до переговорного. Поговорив с Агатой, я немного успокоилась и смогла трезво, как мне казалось, взглянуть на ситуацию. Во всяком случае, внутренняя истерия пошла на оболь, а некоторые факты, связанные с этой мутной историей, неожиданно всплыли в памяти. К примеру, подозрительное совпадение того, что не успел Зак начать появляться в обществе, как его сразу же объявили преступником. Хотя справедливости ради нужно отметить, что еще большую в этом деле роль сыграло появление в городе Эвенизе и Королевского двора. Почитай Гадюшника со всеми его интригами и подковерными играми. Вот только какова была цель затеянной козни – король или Зак? Не так давно уже случилось монаршей семье несчастье, причиной которого – вполне могло быть стремление избавиться от королевской династии. Разумеется, убрать правящую единицу совсем непросто, и удобнее всего воспользоваться промахами прислуги и придворных в походных условиях, читая в особняке местного градоправителя. Пусть и роскошное по местным меркам жилище, увы, совсем не рассчитано ни на подобное количество народа, которое заполонило дом бедного Алина, ни на прием первого лица королевства, с соблюдением полагающихся ему правил безопасности. Неудивительно, почему так просто совершилось покушение. Еще менее удивительно, как отравитель сумел замести следы и свалить вину на Зака. Но что, если целью все-таки был не король, а местный маг? Причем прецеденты ранее имелись. Да еще эти навязчивые слухи про королевскую немилость. Тогда возникает вопрос, чем и кому мог помешать справедливый добрый человек, проведший безвылазно дома около 30 лет. Да он даже ни с кем особо не общался все это время. Тем более, не влипал ни в какие истории. А значит, корни растут из событий тридцатилетней давности. Вот напеките пирожков и ни один не дайте мне попробовать, если все ниточки не ведут к тому происшествию, из-за которого Зак мучился так долго без магии. Чувствую стратегически важным местом. А еще меня тревожил вопрос, могла ли Евенеза находиться в постоянном страхе, что кто-то узнает, как Зак прикрыл вину ее брата. Или это во мне играет постыдная ревность? Мысленно так рассуждая, я топала, глядя под ноги. Рядом хрустела снегом молча вышагивающая Василиса. Похоже, девочка тоже о чем-то глубоко задумалась. Потому что, когда я не свернула согласно главной дороге, уходящей к центру города, а прошла прямо по неширокой тропке к магазинчику Эгибель Васька покорно устремилась за мной. И лишь стоя перед крыльцом бельевой лавки, я очнулась и растерянно уставилась на потертую вывеску ткани. «Что мы здесь делаем?» Удивилась Вася, выражая мое собственное неудоумение. «Стоим!» — логично отозвалась я. «И чего стоим?» — раздался за спиной знакомый скрипучий старческий голос. «Входите!» Мы дружно с Василисой подпрыгнули и обернулись, пропуская хозяйку лавки вперед. Крошечная старушка сегодня чеголяла в меховой шапке и унтах на платформе, благодаря чему казалось гораздо выше каждой из нас. «Ну, чё застыли?» — она нетерпеливо махнула рукой, подгоняя. «Мне ледяные скульптуры у порога не надобны. Только птичий памят собирают, да в сумерках посетителей пугают», ворчливо сообщила нам бабулечка и притопнула ногами, стряхивая налипший к обуви снег. Пришлось пройти внутрь. После уличного морозца домашнее тепло моментально опалило жаром щеки. Утомившись быстрой ходьбой, я блаженно оперлась о косяк и прикрыла глаза, пытаясь выровнять дыхание. «Знаю, знаю, зачем явились». хрипло пропела старушенция, успевшая сходить к себе, раздеться и вернуться в общий зал. «У меня как раз он есть!» «Какая прелесть! Не придется судорожно придумывать, как объяснить свое здесь появление!» «Что это?» — удивленно воззрелась Вася на кипу ткани, которую принесла и шлепнула перед нами на потертую стойку хозяйка. «Как чё?» — «Комплект! Зачем явились-то принесла? Разве не собираетесь брать?» «Это она уже обратилась ко мне». «Ну так я за просмотр, конечно, денег не беру. Можете пока и поглазеть так, но попозже все равно прибегете». «Берем» или «Эгибельдорезенция». Если милая старушка что-то вознамерилась продать, отвязаться не получится. Хочешь, не хочешь, купить в любом случае придется. Проходили, знаем. Проще взять сразу и не мучиться. Вот и замечательно. Моя покладистость и выданное имя без единой запинки хозяйке явно пришлись по душе». «Вот смотри, тут покрывало, постельное белье, балдахин...» «А балдахин нам зачем?» — снова не утерпела любопытная Вася. «Юнэлия!» — ехидно проскрежетала эгибельдорезенция. «Эта ткань предназначена в качестве полога, укрывающего кровать от нескромных глаз, холода и света, дабы ничего не потревожило покой спящих!» «Да я знаю!» — не оценив старушечьего сарказма, легко отмахнулась Василиса. — Мне непонятно, на что вешать-то. У нас ни одной кровати подобного размера нет. И постель вот эта. Девочка указала на стопку белья. — Тоже уж больно. — Чушь! — возмутилась лавочница. — Я в переговорном достаточно времени проработала, чтобы знать, что там есть, а чего нет. Ты, девочка, домой придешь, получше посмотри. Я же в бесполезную полемику не вступала, размышляя, как бы повернуть разговор в нужное мне русло. Раз уж вышло, что мы пришли к бабушке Эгибельдерезенции, то нужно задать несколько правильных вопросов, которые подскажут, чем помочь в нынешней ситуации Заку. Вот только ничего путного не приходило в голову, потому озвучила первую попавшуюся мысль. илия а подскажите, будьте добреньки», ставила я, обнаружив в споре красавец двух поколений долгожданную паузу. «Что вы в прошлый раз такое говорили, будто Закхариусу и Венизе не стоило бы затевать свадьбу?» «Ну, было, дело говорило». — хвыркнула старушка. — И чё? — А почему так? Не объясните. — А тебе чё за печаль? — На Закариуса глаз положила. это Эта-то девка молодец. Мужик, он справный. Всю жизнь будешь радоваться. — усмехнулась она, вгоняя меня в краску. — А чё, нельзя ему было савинизой женихаться? Только простаку понятно. Близким родственникам не след жениться друг на друге. Вот почему. Сама, что ли, людских законов не знаешь? — Как родственникам? Они брат и сестра? — «Ну да, а я разве что-то другое сказала?» — брукнула старушка, безмятежно перекладывая с места на место постельное белье. «Почему-то ей ничего не слышала про братьев и сестер Зака. Как же так? венеза внебрачная, что ли?» — предположила я. «Тьфу на тебя! Самая чунина есть законная!» «Ничего не понимаю. А то ты понимать нечего!» Бабка и ее дочь Всеведа в свое время делов накуролесила. Как мать померла, замуж выскочила по собственному почину, да и смылась с отцовских глаз подальше вместе с гладранцем мужем. мак в сердцах от непокорной наследницы отказался. Из завещания вычеркнул. Все про блудную девку давно позабыли, а она взяла, да и воротилась под старый след в родной город. Не одна воротилась с внуками. Всевед и сын его давно уж отошли в иной мир, а больше ею интересоваться было некому. Она и не напоминала о себе, жила тихонько, пока не померла. Тут уж замерла Викс. Добрая душа взялся помогать подрастающим родственникам. Жили-то они по соседству друг от друга. Аккурат крайний дом перед пустырем, чё вокруг переговорного. Старший Керс, который в столицу укатив чины заслуживать, оставил хозяйство на Эвенизе. Ну да, она, девка, не промах, время не теряла. Охмурила сына благодетеля, Закхариуса. «Троюродные», — вычислила, наконец, я. «Ча?» Я говорю, что они троюродными считаются. Сердце забилось в удвоенном темпе. Мысль неоконченной повисла где-то на задворках сознания. Ну да, так и есть. Гибельдоризенция отряхнула головой, и во все стороны разлетелись седые кудряшки. Но не дело это брату и сестре. А Закхари узнал, что у них одни корни? Дышать становилось все тяжелее. Что же мне не дает покоя? Не знаю, скисла старушка. Уж очень она не любила быть хоть в чем-то несведущей. «Может, знала может и нет. Я-то их бабку в лицо признала, потому мне все как на ладони, а вот они сами». Лавочница задумчиво молчала, после чего отчаянно хлопнула себя по щекам. «Вот я старая кошелка, вот бестолочь немощная, и как это я не сообразила им сказать-то? Ведь могли не знать. Чуть не...» «Илея, пожалуйста!» Я обняла за плечи взбушевавшуюся старушку. Все же закончилось хорошо, и Вениза вышла замуж за другого. Кровосмешения не произошло. И вправду. Мгновенно успокоилась гибридоризенция. Че это я? Все было так давно, да и самое страшное не случилось. Да как сказать, страшное случилось для Зака, и тогда, и вот сейчас. Ох, я чудом не осела на пол в последнюю секунду, зацепившись за стойку сначала локтем, а затем обеими ладонями. В глазах замельтешили черные мушки. Кусочки произошедшего, словно части разноцветного пазла, складывались передо мной с космической скоростью. Как же я оказалась настолько слепа, ведь в книге все ясно сказано, буквально на поверхности идеи уже свершившегося преступления и пока только планирующегося.